Глава шестнадцатая Карта Подгорного, на которую система порекомендовала обратить внимание, изменилась. От Кассиди донеслось изумленное восклицание. И было отчего. Туман войны, который закрывал все непосещенные места, пропал. И пещера, в которой стоял поселок, вдруг открылась до самых дальних закоулков. Мало того, открылись и все многочисленные шахты и тоннели, пронизывавшие, как оказалось, всю гору сложной системой ходов. Они сияли, словно ажурный каркас, окрашенный в разные цвета. А почти у самой его вершины светился пятачок с жилыми домами, докладывая, что в основном подгорная это система подземных ходов, шахт и штолен. Пещеры же, связанные их путаницей, лишь маленькие кривые кусочки, что выглядят на их фоне, словно листики рябины, влипшие в огромную паутину. Сквозь полупрозрачную карту, повисшую перед внутренним взглядом, я видел, как с площади расходятся местные гномы. Их легко определить по взрослому облику, длинным бородам и одежде, хоть и простой, но отличающейся от нубских рубах и свитеров, в которых щеголяло большинство игроков. А сами игроки сгрудились вокруг стола, на который свалили многострадального печеного поросенка. И теперь, нежиманясь, рвали его руками, оживленно переговариваясь. Кассиди, что тоже явно рассматривали, Она просматривала карту, задумчиво сказала. «Ну, ходы, подсвечивающиеся белым цветом, видимо, безопасные, а яркость свечения, наверное, показывает, насколько они широки». Я покачал головой. Скорее показывают, насколько часто их используют. Вот, посмотри, в самом низу есть тоннели, окрашенные в бледно-красный, а есть и багровые, что говорит об их опасности. Но если приблизить, видно, что среди бледных встречаются широкие, а темно-красные напротив, чаще узкие, а то и тупиковые». Кассиди помолчала, а потом согласилась. «Да, ты прав. А вот синие что значит? Я сначала предположила, что они завалены, но потом увидела, что есть и бледно-синие, хм, чуть-чуть заваленные». Я покрутил модель карты в интерфейсе и покачал головой. Нет, тогда бы они тоже обозначались как проходимые. Но в целом ты права. Бледные можно назвать условно проходимыми. Я узнал одну штольню, которая ведет вверх. Если перебросить уровень карты выше, то виден ее выход рядом с замком барона. Он, как я знаю, заканчивается на отвесной стене. Спуститься можно, но трудно даже для гнома. Я там случайно в Воронье гнездо наступил. И нейтральные поначалу птички чуть меня насмерть не заклевали. и еще там воняет. «В смысле, очень сильно?» — спросила девушка, скривившись. «Нет, в прямом смысле, смертельно. Ловишь дебаф, жизнь начинает убывать. Но меня не ходы больше интересуют, даже не пещеры, которые не белым, а зеленоватым светятся, не пойми почему. А вот эта фиолетовая точка неподалеку от нас. Видишь? Приблизь». Девушка прищурилась и удивленно воскликнула. «Громодар?» Я удовлетворенно кивнул. «Помнишь, как на рынке маги тоже подсвечивались фиолетовым? Думаю, это цвет потенциальных учителей, которых мы знаем лично». «И чему, по-твоему, нас могли обучить эльфы на рынке?» Скептически спросила Гномка. Я пожал плечами и ответил. «Не знаю, может, и не учителя, и даже не квестодатели, а лица, облеченные властью. Но, исходя из игровой логики, подсветка должна означать какую-то пользу для игрока. Громодар же, как мы знаем, заточных, полировальных и рунных дел мастер. «А почему не квестодателя?» — полюбопытствовала девушка. Она смешно свела глаза к носу и сморщилась, словно пытаясь рассмотреть его кончик. А я пояснил. «Потому что больше таких точек не вижу, а у меня, по крайней мере, должна была светиться еще гномка Фельдфебеша, которая отправила меня за улитками. А у тебя гном-продавец, которому ты все еще должна мытье пола по квесту. Виден он у тебя?» косити покачала головой и решительно заявила. «Нет, и пол я к нему драить не пойду». Я примирительно поднял ладони. «И не надо, великая жрица богини Лаверна. У тебя сейчас есть задание гораздо важнее. Так что пойдем искать проводницу, которая в курсе, где стоит ее тайный алтарь. Думаю, это та самая гнома, что уважительно отзывалась о твоем прописанном системе имени. Помнишь, сказала, что оно, дескать, славное?» «Согласна, но тебе не кажется, что надо сначала...» кое-что объяснить ребяткам. Я посмотрел в сторону кучкующихся игроков, что действительно то и дело бросали в нашу сторону ожидающие взгляды, и вздохнул, чувствуя абсолютное нежелание что-то рассказывать, доказывать. Но тут вспомнил злое лицо Макса Эльфа и как демонический меч извивался у меня в руке, впившись десятками щупалец. После чего стиснул зубы, отбрасывая все свои нежелания. Сейчас мои ощущения и чувствования ничего не значат в сравнении с угрозой, идущей из-за гор. Пока я шел к ним, вдруг вспомнился мой папаша, но на этот раз он не закатывался отвратительным хохотом, который звучал у меня в ушах все детство, а стоял у моря на краю обрыва и указывал вниз. Память услужливо подбросила его слова. «Смотри, пацан, глубже там, где вода темнее. Да просто смотри, чего ты щуришься? Ну, босиком по колючкам идешь, ну, ветер в лицо, хрень какая. Вниз смотри, не ссы!» Но я дрожал, страшась заглянуть за край. Папаша посмотрел презрительно, а потом в воздухе мелькнула его синеющая зоновскими наколками спина, и далеко внизу раздался плеск воды. Ужасы и какое-то облегчение пронзило тогда сердце. Я минут десять ждал, но потом подполз к краю. Трясся от страха высоты, но должен был удостовериться. А в воде спокойно поблескивала бритая голова папаша. Он терпеливо смотрел все это время вверх и сразу радостно воскликнул, заглушив шум волн. «Ага! Все-таки вылез! Вылез, хотя и дрожишь, как овечий хвост! Молодец, говнюк!» «Никогда не вспоминал этого момента из прошлого. Да, тогда я не понимал и злился, что этот гад снова меня ругает какими-то непонятными словами. Но сейчас губы сами шептали. Ну, по колючкам идешь. Ну, ветер в лицо. Но вот еще несколько шагов, наваждение пропало, и я схода рубанул зрителям, что сразу примолкли». Все, что говорил гном на овече, правда. Игроков эта хрень тоже касается. Только неписи неписями мечи кормят, а игроки другими игроками. Так что очень скоро здесь будет целое шобла ушастых говнюков. И если мы будем дрожать, как овечьи хвосты, и просто заныкаемся в реале, эльфы сначала скормят всех местных подгорного своим бесячим ножиком. Потом же всех игроков превратят в тех самых овец, которым будет позволено нагуливать жирок. А потом «Привет, шашлык!» «Мы здесь бессмертны, так что на своей шкурке постигнем, что такое круговорот шашлыка в природе». Гномы стояли удивленно переглядываясь, и та самая Андромеда с васильковыми глазами испуганно спросила прерывающимся голосом, «Какой еще жирок? Сила, ловкость, мудрость, разум, телосложение, обнуление уровней, затем новая прокачка, затем снова обнуление, отчеканило у меня за плечом Кассиди». Я подался вперед, чувствуя, как меня переполняет какая-то злая энергия, и воскликнул. Мечи заклинания у них апаются раз за разом, и жертв понадобится все больше и больше, ведь эльфы всегда будут стараться сделать их мощнее. Игроки начали недоверчиво переглядываться, а я, пока они не созрели до всяких нелепых вопросов, начал выкладывать тему. Так, народ, мне самому еле удалось выкрутиться, сохранив и даже приумножив уровень. Действовал без особого соображения, но тогда раздумывать было некогда. Вкратце, я совершил самоубийство, прежде чем этот меч и демон все из меня выкачал, руку отпилил. «После этих слов я осмотрел площадь. Местные разошлись, и сейчас тут толпились лишь игроки, настороженно внимавшие моим словам. Я выхватил из-за пояса нож, заточенный громодаром, и поднял его над головой. «Мы все знаем, что Агра из-за проклятия демонов не даст держать нам оружие, которое выпадает из рук. Но Агра не возникает, если сделать так». Я поставил нож рукояткой на стол, а потом хлопнул по острию ладонью, насадив ее по самую гарду. По окровавленному лезвию, выскочившему с тыльной стороны, потекла кровь. Острая боль стегнула, а потом растеклась по руке, почему-то особенно сильно подергивая возле локтя, словно там натянулись какие-то самые болезненные жилы. Гномы ахнули, кто-то судорожно сунул в рот кончик бороды, кто-то просто прикрыл лицо ладонями. А я, стиснув зубы, чтобы не закричать, глянул на полоску здоровья, сократившуюся едва ли на 5%. В уголке поля зрения повис дебаф кровотечения, снимавший по 10 здоровья в секунду. Я поднял ладонь с торчащим ножом над головой и зло сказал. Это больно, но боль иллюзия. Наши тела лежат в капсулах целые и невредимые. У меня от этого удара почти не уменьшилась жизнь, а потеря крови компенсируется регенерацией за счет телосложения. Любой игрок может, если выдержит, самоубиться таким вот способом. Я поднял руку и с хрустом повернул лезвие в ране, так что на миг потемнело в глазах. Отлетел еще кусочек здоровья, а кровотечение усилилось. Гномы как один поморщились, а я сказал, криво улыбаясь. «Как вы видите, система не считывает агрессию, направленную на себя, и оружие срабатывает». Незнакомый гном из ездовых нервно вскрикнул. «Да хорош уже! Поняли мы все, долбанный самурай!» Я тут же убрал куртку в инвентарь, оставшись с голым торсом, мигом выдернул нож из ладони и полоснул себя прямо по кубикам брюшного пресса. Лезвие скользнуло по брюшине, открывая рану. На миг я почувствовал, как что-то внутри лопается и рвется, словно виртуальное тело действительно заполнено настоящими внутренностями. На миг нахлынул животный ужас. «Что же это ты делаешь, идиот?» Но я посмотрел на полосу хитпоинтов, что на этот раз хоть и уменьшилась значительно, но в сумме едва ли на пятую часть. И отшвырнув инстинктивные страхи, сказал сначала сдавленно, но потом все уверенней. Гномам по умолчанию система добавляет каждый уровень три единицы телосложения, которые никуда потом не распределить. И чем уровень выше, тем прибить нас сложнее. Если, конечно, терпеть и не сдаваться. Впрочем, чтобы прервать процесс создания оружия заклятий демонов, достаточно сделать это в самом конце, когда статы уже почти все всосались в его структуру. Тогда они возвращаются и вновь готовы к распределению. Но каждый гном должен знать, сможет ли он это сделать. Я еще раз посмотрел на рану, перечеркнувшую живот, и, держа нож за лезвие, повел рукояткой вдоль толпы игроков. «Народ, это несложно. Нужно всего лишь преодолеть страх. Я оставлю этот ножик здесь. Кто созреет попробовать — велкам». С последним словом я резким ударом вбил острие в крышку стола. Над площадью повисла пауза. Вот не ожидал, что привлеку внимание настолько, что секунд десять никто и слова не сказал. А я обвел взглядом их суровые насупленные лица и развел руками. Так, нас сейчас в Подгорном 59 гномов-игроков, насколько вижу. Вследствие глобальной угрозы мы с Кассиди решили предоставить каждому пакет информации по известным нам квестам, возможности прокачки и направлениях крафта. Прошу подойти к Кассиди и получить данные. А Сашка поднял взгляд и спросил с подозрением. «А что взамен?» Я потрогал уже побледневшую рану на животе, из которой после прекращения дебафа перестала сочиться кровь. «Взамен, когда разберетесь с инфой, поделитесь собственной. Кто какой пожелает, разумеется. Ну и когда внятно сформулирует в виде инструкции, взяв за основу наш стиль сообщения. Тянуть силком ни из кого не собираюсь. Но помните, дроу идут». «Ага, зима близко», — фыркнула Сашка, но тут же шагнул к моей рыжей гноме и требовательно протянул руку, недовольно буркнув. «Ну, давай свой пакет. Посмотрю, есть ли то, чего я не знаю». Кассиди коснулась его ладони, перебрасывая заготовленные скрины, после чего гномы, переглядываясь один за другим, потянулись к ней за порциями информации. Со стороны было интересно смотреть, как у одних вдруг вспыхивают глаза и появляется недоверчиво восторженная улыбка, как у ребенка, получившего долгожданную игрушку. Или, напротив, озадаченные недоверчиво щурятся, поджимают губы, уводя взгляд вверх и влево, явно примеряя новинки к собственным знаниям. Раздав скрины, Кассиди бесшумно подошла и шепнула мне на ухо. «Хорошая речь, Рестцов, но мне все-таки кажется, что ты переборщил с демонстрациями. Я, конечно, говорила, что девушкам нужно наглядно и весомо, но не настолько же». Ее пальцы легко пробежались по перечеркнувшему живот сизому шраму, что с каждой секундой становился все тоньше и бледнее. Я накрыл ее ладонь своей квадратной лапой и ответил. «Красные тоннели, Лен, что-то мне подсказывает. Алтарь Лаверна расположен где-то там. А наши мирные игроки, судя по реакции, многие еще и пальчик не прищемляли. Одного белобрысого смертника Асмодея с собой брать? По незнанию-то многие вызовутся, а вот смогут ли? Дернулся от боли, не прикрыл спину соседу и аут. На респ полетит вся команда. Девушка вздохнула, но ответить ничего не успела, а Сашка, что стоял неподалеку, углубившись в изучение материалов, встрепенулся и с удивлением спросил. «А это что еще за сила Реала? Обручи какие-то бесплатные, отжимания, приседания, Алексей Резцов, Капс Универс. Я улыбнулся и громогласно заявил. «А вот это еще одна глобальная новость, но на этот раз хорошая».